Основная наша задача заключалась в том, чтобы отразить натиск германцев, а также мы должны были нанести им такое поражение, после которого у господ Гинденбурга и Людендорфа отпадет все желание вести дальнейшую войну на Восточном фронте. А поскольку от агентов русской разведки к нам поступила информация, что оба этих вышеупомянутых господина прибыли в Ригу, то будет еще лучше, если херен генераля героически падут на поле боя во имя Кайзера и Фатерлянда и вообще окажутся вычеркнутыми из списка живых. Немцам же самим так будет лучше. При этом мы должны потратить необходимый минимум ресурсов и нанести немцам достаточные потери и в то же время, чтобы им было что перебросить на Запад на радость Антанти. Кстати, о подобном варианте развития событий информация к нам поступала по всем каналам. В частности, с адмирала Кузнецова передали, что лица, ведущие переговоры о мире с германской стороны, сообщили им, что Гинденбург и Людендорф самовольно покинули ставку Кайзера и направились в Ригу. Тут не надо быть гениальным разведчиком или стратегом. Любой курсант общевойскового командного училища сложит 2 и 2 и скажет, что готовится наступление. Сообщили нам и о том, что приключилось в Стокгольме с нашей уважаемой Ниной Викторовной. Британцы подсуетились. Они попытались захватить ее и адмирала Тирпица. И получилось нехорошо. Отбиться от них отбились, но при этом не уберегли адмирала, и он был ранен в грудь. вертолетом его немедленно перебросили на Енисей, и там наши медики приводят его в порядок. Жить будет, но поваляться в постели ему еще придется долго. Интересная вещь. Порученец Тирпится, некий Гауптман Мюллер, попросил прекратить налеты на германские позиции и тылы. В свою очередь он обещал, что Кайзер отдаст приказ о прекращении огня на Восточном фронте. И наши разведчики подтвердили, действительно, германцы с полуночи больше не ведут огонь по нашим позициям, ни орудийный, ни ружейный. Радует, конечно, но это еще ничего не значит. Пришел один приказ, не будут стрелять, придет другой, пойдут в наступление. Если Генденбург с Людендорфом самовольно выехали на фронт, то с них станется и нарушить перемирие. Плевать они хотели на кайзера, ведь победителей не судят. Особенно опасен в этом отношении Людендорф с его замашками авантюриста. Надо понимать, что и командующий 8-й армии генерал Гутьер, их друг и единомышленник, будет на стороне Генденбурга и Людендорфа, Так что под Ригой вполне можно ожидать 22 июня 1941 года в миниатюре. Необходимо срочно готовиться к боевым действиям и расставлять на доске фигуры. Время пришло. Сегодня я пригласил в штаб бригады генералов Маркова и Деникина. Они, в отличие от Корнилова, сразу по приезду включились в работу. В Народном комиссариате по военным и морским делам нужны были как воздух опытные фронтовые командиры. А вот Лавр Георгиевич трудиться во благо социалистического отечества не захотел. Сказался больным. Ну и черт с ним. Пусть сидит на попе ровно. Ребята из контрразведки взяли его под наблюдение. В случае, если обнаружится шашни Корнилова с кем-то из малочисленной пока контры, или что, скорее всего, с иностранцами, то придется принимать меры. Хирургические. Еще Иван Грозный в подобных случаях успешно практиковал ампутацию головы. Говорят, неплохо помогало. Интересно, что конвой генерала оказался на высоте. После некоторого размышления тыкинцы прислали в наш штаб делегатов, уже известных мне по Быхову, ротмистра Рассердара Сердара и штаб ротмистра Раевского. Они сказали, что джигиты посоветовались и решили, что их отъезд с фронта на родину, в то время как все население столицы Новой России готовится к отражению наступления германцев, будет выглядеть как трусость. К тому же у джигитов нашлись приятели среди казаков, и, пообщавшись с ними, они поняли, что удар отдельной бригады Красной Гвардии легко прорвет фронт противника, а потом в прорыв хлынет кавалерия. И тут уж как у поэта Кольцова – «раззудись плечо, размахнись рука». Мечта любого кавалериста – гнать убегающего в панике противника. Ну и трофеи, конечно. На родине они будут совсем не лишними. Словом, из полка тыкинцев и дивизии казаков мы создали подвижную конную группу. И она с красногвардейцами провела несколько учений на местности, приучая коней к креву двигателей БМП и прочей нашей техники, а также отрабатывая взаимодействие с пехотой и бронетехникой на поле боя. Сначала казаки требовали, чтобы им для усиления придали несколько броневиков, причем не местных, а наших. Это и понятно. Местная бронетехника могла ходить только по дороге, чуть что ломалась и вязла в осенней грязи. А тот же БТР рассекал по лужам, как крейсер. Но каждая единица техники была у нас на счету, так что пришлось вспомнить о таком ноу-хау гражданской войны, как тачанки. Объяснили мы казачкам и принцип концентрации огня, и как не лезть с голой пяткой на шашку. Короче, они все поняли. Тем временем Деникин и Марков внимательно изучили разработанный нашими штабистами план нанесения контрудара по наступающим частям 8-й германской армии. А он заключался в следующем. Ударом от Кокингузена вдоль западной двины выйти к Эксклюлю. и далее на Ригу и усть -Двинску. Оставив заслоны на правом берегу Западной Двины, прижать ударную группировку германцев к берегу Рижского залива и при поддержке авиации и боевых вертолетов уничтожить ее или заставить капитулировать. После поражения германского флота под Манзундом он уже не сможет оказать помощь своим войскам во время проведения операции. А вот Балтийский флот огнем артиллерии сможет поддержать наступающие русские войска. для чего в Рижский залив необходимо срочно ввести старые броненосцы, канонерские лодки и крейсера. Одно плохо – русский флот до сих пор не удосужился принять на вооружение приличные фугасные снаряды для своих орудий главного калибра и не имеет опыта в стрельбе по целям, находящимся вне прямой видимости. Так что поддержка выйдет по большей части только моральной. Генералам план, разработанный начальником штаба отдельной бригады майором Юдиным, в общем, понравился. Только осторожный Деникин поинтересовался. А не сильно вы размахнулись, Вячеслав Николаевич, наступая прямо на Ригу. А что будет, если германцы попытаются собрать свои силы на левом берегу двины и нанести удар по вашему открытому флангу? Ведь ваши заслоны могут и не удержать противника». «Чтобы наступать через двину, Антон Иванович, надо ее для начала форсировать. А без захвата мостов или наведения переправы это просто невозможно». «Наша разведка, а мы будем с воздуха внимательно следить за всеми передвижениями противника, вовремя сообщит о подготовке к такому удару. И как только будет обнаружена попытка наведения переправы, она будет немедленно пресечена ударом авиации, боевых вертолетов и систем залпового огня». «Хм», — сказал доселе молчавший генерал Марков, «а если германцы попробуют форсировать реку ночью? Соберут лодки, сколотят плоты и под покровом тьмы, а ночи здесь уже длинные?» переправятся на правый берег и захватят Тед-Депон, предместное укрепление. Я бы советовал, Вячеслав Николаевич, с уважением относиться к противнику. Германцы — храбрые и опытные солдаты. «Сергей Леонидович», — ответил я, вздохнув, — «у нас в 21 веке нет такого понятия под покровом тьмы. От наших приборов темнота укрывает противника не лучше, чем рыбацкая сеть, обнаженную даму от нескромных взглядов. Иллюзия все это, и весьма опасная для противника». Наша авиация и так регулярно совершает разведывательные полеты в районе Риги. Ну а если начнется заварушка, мы тем более будем следить за каждым шагом противника. Так что наш план предусматривает и такой вариант развития событий. Ночью, кроме авиации, разведку будут вести патрули, оснащенные приборами ночного видения. И какая бы темная ни была ночь, с помощью этих приборов вражеские войска, готовящиеся к переправе, будут обнаружены. Ну а на случай, если группа немцев и сумеет как-то просочиться на правый берег, у нас будет находиться в полной боевой готовности подвижной резерв. Наши бронированные машины оборудованы ночными прицелами на орудиях и приборами ночного видения у водителей, и могут передвигаться и вести бой даже в полной темноте. Так что ночная операция может выйти немцам боком, преимущество будет на нашей стороне. Да и оставшимся на левом берегу германским войскам, скорее всего, будет недонанесение контрудара. По ним отработает наша авиация. Залп одного блока реактивных снарядов С-8С поражает живую силу противника на площади 2600 квадратных метров. Причем эти реактивные снаряды в залпе перекрывают друг друга. Можете себе представить, во что превратится вражеская пехота, если по ней нанесет удар всего лишь тройка наших ударных самолетов или вертолетов. И еще, перед началом нашего контрнаступления «Будет нанесен бомбоштурмовой удар по выявленным с помощью авиаразведки штабом и командным пунктам противника. А вы прекрасно знаете, что с утерей управления войска, даже самые храбрые обученные, превращаются в толпу вооруженных людей». «Да, Вячеслав Николаевич», — с уважением сказал Деникин. «Вижу, что вы хорошо отработали план предстоящей операции. Я думаю, что германцы потерпят полное поражение, и Рига снова будет нашей». «Антон Иванович», — ответил я. Речь идет даже не о том, чтобы вернуть Ригу, так бездарно отданную врагу в августе 1917 года. Основная цель – заставить Германию подписать мирный договор на условиях для нас вполне приемлемых. Кайзер должен понять, что вести против нас боевые действия – дело заранее проигрышное и чреватое лишь большими потерями и полным отсутствием какой-либо надежды на успех. Марков и Деникин переглянулись. Похоже, что они еще до прихода в штаб особой бригады о чем-то договорились. Деникин, как более старший по возрасту и должности и более опытный, прокашлялся и, наконец, решился спросить. «Вячеслав Николаевич, можем ли мы принять участие в предстоящей операции против германской 8 армии? Если в вашей бригаде для нас не найдется подходящих должностей, то мы согласны быть простыми волонтерами. Как-то стыдно отсиживаться в тылу, когда на фронте предстоит такое дело». «Я думаю, что мои товарищи будут не против», — коротко ответил я. Надеюсь, что, познакомившись поближе с нашей вновь сформированной бригадой, вы поймете, какая армия в самое ближайшее время будет у Советской России. И вы, уважаемые Антон Иванович и Сергей Леонидович, можете в ней найти достойное для себя место. А что касается волонтерства, скорее всего, мы зачислим вас в резерв штаба бригады. Возможно, что по ходу операции придется останавливать бегущие русские части, вновь организовывать их в некое подобие воинских подразделений и опять вводить их в бой. Без дела вы не останетесь. Кстати, с подобной просьбой к нам обратился и бывший великий князь Михаил Александрович Романов. Мы пока думаем над его предложением. 27, 14 октября 1917 года 1745. Восточный фронт, 8 германская армия, Рига. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и генерал Эрих Людендорф. Путь начальника германского полевого генерального штаба фельдмаршала Генденбурга и его зама генерала Эриха Людендорфа от пограничной станции по до Риге был труден и тернист. Он занял больше двух суток. Попадавшие им по пути до тельзита узловые станции были разгромлены до основания русской авиации. Развалины искореженные вагоны и ряды белых свежевыструганных крестов вдоль железнодорожных насыпей наводили уныние. Под ними упокоились доблестные солдаты Кайзера, угодившие под бомбы русских стреловидных аэропланов и странных аппаратов с большими горизонтальными винтами наверху. Они уже получили у немецких военнослужащих соответствующую репутацию и жуткие прозвища палач и потрошитель. Аэроплан. Ты его не видишь, он молнией проносится над головой. Грохот и рев моторов. Ты даже не успеваешь испугаться, как уже оказываешься мертвым. Или тебе повезло, и ты остался жив, но тогда. Бояться уже точно поздно. А хищный винтокрыл идет на малой высоте, и его жертва успевает разглядеть каждую заклепку на его бортах. Отлично видны равнодушные лица пилотов, красная звезда на фюзеляже и андреевский флаг на хвосте. А потом начинается ад, после которого выжившие часто сходят с ума. А еще эти аппараты были явно бронированными, и их не брали пули, выпущенные из винтовок или пулеметов. Воплощенный кошмар немецкого солдата. Дух частей, хоть раз побывавших в подобной переделке, находился ниже точки замерзания. Но все это ни в коей мере не изменило намерений Генденбурга и Людендорфа провести победоносное наступление на Петроград. Да, дух немецкого солдата упал, но и русская армия совершенно разложилась и напоминает даже не колосса на глиняных ногах, а жалкий прах, который будет сметен с пути железными полками германских войск. Стоит лишь ударить, да посильнее. Генерал от инфантерии Оскар фон Гутьер – решительный и умный командующий. Да и до Петрограда через Псков и Лугу – всего около 500 километров. Стоит прорвать фронт, и дальше можно продвигаться форсированным маршем. Русская армия просто не сможет оказать сопротивление, несмотря ни на какие аэропланы. Война все же идет на земле, а не в воздухе. На Рижском вокзале их встретил лично командующий 8-й армией генерал Гутьер. Быстро погрузившись в автомашины, Гинденбург, Людендорф и Гутьер выехали для изучения обстановки на передовые позиции у Мизы Кронберг. Стояла непривычная тишина, несмотря на то, что генералы находились всего в нескольких сотнях метров от позиций русских. Не было слышно ни ружейной перестрелки, ни артиллерийской канонады. Фронт молчал, как будто не было никакой войны. И тут Гинденбург узнал то, что привело его в ярость. «Наш дорогой кайзер лезет не в свое дело», — хрипло прорычал он. Какое к чертовой матери перемирие? Немедленно прикажите открыть по противнику огонь. Пусть все знают, что германская армия не пойдет ни на какие компромиссы. Мы сокрушим эту варварскую страну, и неважно, кто в ней сейчас правит. Царь Николай, придурок Керенский или эти проклятые большевики? Немедленно открывайте огонь. Это я вам приказываю, как ваш главнокомандующий. Господин фельдмаршал. спокойно сказал генерал Гутьер, когда Генденбург немного успокоился. «Ведь вы приехали, чтобы лично повести мою армию в наступление на Петроград?» «Да, Оскар, вы правильно поняли мое намерение», уже спокойнее ответил тот. «Три года назад я сумел в Восточной Пруссии разгромить две русские армии и остановить натиск азиатских орд русских на наш рейх. А теперь я хочу окончательно уничтожить этих варваров, посмевших противостоять нашему победоносному оружию». Генерал Гутьер немного помолчал, а потом вкрадчиво сказал. «Конечно, вы можете отстранить меня от командования армией. Только сначала я прошу выслушать меня». «Говорите, генерал», — буркнул Гинденбург, подкручивая свои роскошные усы. Оскар фон Гутьер прищурился. «Господин фельдмаршал, а зачем нам прямо с сей момент нарушать перемирие? Дня за три мы подтянем резервы, подвезем боеприпасы, в которых у нас наблюдается большая нужда из-за налетов русских аэропланов. Ну а потом, на рассвете 31 октября или 1 ноября, внезапно для противника начнем». Русские по своему обыкновению будут праздновать перемирие и к началу нашего наступления упьются своим самодельным шнапсом. Нам же лучше. Эффект внезапности поможет уменьшить нам потери в людях и сократить расход боеприпасов. Можно даже в начале наступления устроить ложное братание, приказав нашим солдатам ударить в штыки по неожидающим этого русским». Нахмурившийся было Гинденбург просветлел лицом, когда услышал, что речь идет не о соблюдении перемирия, а лишь об идее внезапного наступления путем вероломного нарушения Онова. «Генерал, вы гений, равный гению Мольтки-старшего!» — воскликнул он. «Пусть побежденный плачет, что его победили нечестно, зато победитель получит все. Мы докажем миру, что наши неудачи в войне были временными и что германская армия еще способна побеждать!» Скрипя сердце, вынужден с вами согласиться. Немедленное нарушение перемирия было бы не в наших интересах. У вас уже готов конкретный план?» «Да, господин фельдмаршал, он готов», — ответил генерал Гутьер. «Очень хорошо». Произнес Генденбург, поворачиваясь к своему помощнику. Слышь, Шерих, у него уже и план есть. Итак, Оскар, где мы с вами сможем поговорить? Генерал Гутьер показал на припаркованные неподалеку автомобили: Господа, прошу проследовать в штаб моей армии. Сейчас он располагается в Рижском замке, но скоро мы надеемся переехать в зимний дворец. Конечно, переедете, буркнул Генденбург, направляясь к автомобилю. Только теперь резиденция русских правителей, этих, как их там, Ленина и Сталина. «Расположена не в Зимнем дворце, а в так называемом Смольном институте для благородных девиц», — он хмыкнул. «Это же надо было додуматься до такого». В штабе армии генерал Гутьер подвел своих гостей к огромной расстеленной на столе карте, на которую была нанесена обстановка на фронте 8 армии, и «Синие стрелки» показывали направление планируемых ударов при прорыве русского фронта и наступлении на Петроград. «Господин фельдмаршал», — обратился он к Гинденбургу, — Прошу вас ознакомиться с текущей диспозицией. Двенадцатая армия русских практически полностью разложилась и как военная сила уже не представляет никакой опасности. Русским надоело воевать, дисциплина у них ослабла настолько, что офицеры боятся отдавать солдатам какие-либо приказания. Даже отправка в тыл обоза за продовольствием и боеприпасами обсуждается у них так называемым «солдатским комитетом», после чего их решение передается через головы командиров непосредственно нижним чинам для исполнения. Ежедневно десятки дезертиров покидают свои части, увозя с собой оружие и военное имущество. После нашей неудачи у Эзеля их боевой дух на какое-то время поднялся. Но смена власти в Петрограде и последовавшая за ней неразбериха, слухи о стрельбе в городе и сотнях убитых, а главное – известие о том, что скоро начнется передел земли, окончательно лишили русских солдат желания сражаться. Теперь непосредственно о плане нашего наступления. С указкой в руке генерал Гутьер был похож на университетского профессора, читающего студентам лекцию. Мы намереваемся внезапным ударом прорвать фронт в районе Ратния, используя химические снаряды. В августе этого года, во время наступления на Ригу, мы уже применяли их. Тогда это вызвало панику в рядах русских войск. Далее, двигаясь вдоль железной дороги, мы выходим в Вендону, где находятся тылы 12-й русской армии. Грузимся в захваченные эшелоны и полным ходом направляемся в сторону Пскова. Для усиления наступающих вдоль железной дороги войск у нас имеются несколько бронепоездов, как наших, приспособленных под русскую колею, так и трофейных. Фактически, мы будем продвигаться через местность, где отступают регулярные части русской армии, отряды кое-как вооруженных рабочих, так называемых красногвардейцев, в качестве силы, которая могла бы препятствовать нашему наступлению, я даже не рассматриваю. Не избавляя темпа, мы захватываем Псков. Потом бросок на Струге красные Лугу, Гатчину. Я думаю, что внезапность и натиск, безжалостность и решительность, именно все это позволит нам захватить Петроград прежде чем новое большевистское правительство сумеет предпринять какие-либо меры по защите своей столицы. «А вы предусмотрели защиту ваших войск от возможного контрудара?» — спросил до сего молчавший как рыба генерал Людендорф. «К примеру, вот отсюда». И он взял указку из рук Гутьера, кнул ей в кружок на карте, рядом с которым было написано «Кокингузен». Это железнодорожная станция, куда русские могут подвести подкрепление и нанести удар по вашему открытому флангу. Надо учитывать все возможные варианты развития событий. «Я учел такую возможность», — ответил Гутьер, забирая указку у Людендорфа. «У Фридрихштадта я придержу два полка второй гвардейской дивизии. В случае угрозы нашему правому флангу они сумеют его парировать. Да и за счет чего русские могут сформировать ударную группировку? Боеспособных частей на фронте у них просто нет в наличии, а чтобы перебросить что-то из Финляндии или снять с других участков фронта, у них просто не будет времени. Надо учитывать этот важный фактор — фактор времени». Пока они будут копаться с перегруппировкой, наши победоносные войска будут уже на подступах к Петрограду. Еще, господа, генерал Гутьер вздернул вверху каску, словно тевтонский рыцарь-копье. Кайзер, как бы ему не хотелось поладить миром с большевиками, вынужден будет, чтобы не выглядеть предателем перед германским народом, поддержать наше наступление резервами и сделать вид, что все произошедшее – это его гениальный замысел. «Истинно так», – подвел итог обсуждения фельдмаршал Гинденбург. Действуйте, Оскар, а мы побудем здесь у вас с генералом Людендорфом. Окажем вам практическую помощь добрыми советами и не дадим вас в обиду, если на вас попытаются давить из ставки кайзера. А пока мы хотели бы немного отдохнуть с дороги. 28-15 октября 1917 года 1.00. Петроград Николаевский вокзал, генерал-лейтенант барон Густав Карлович Маннергейм. Поезд из Одессы в Петербург, я называл так его по старой памяти, не признавая этого дурацкого переименования в Петроград, шел почти пять суток. Бардак, начавшийся в Российской империи после отречения от престола государя, продолжался, и ему не было видно конца. Окончательно я понял, что этот бардак уже невозможно победить, когда несколько нижних чинов осмелились арестовать офицера моей 12-й кавалерийской дивизии за то, что им не понравились его контрреволюционные речи в офицерском клубе. Офицера от расправы мне спасти удалось, но я понял, что с этой армией, если возможно называть подобным словом толпу вооруженного сброда, мне не по пути. Командир, который не в состоянии защитить своих офицеров от насилия, не может оставаться в нынешней российской армии. Сдав свою дивизию генерал-майору барону Николаю Дистерло, я отправился лечить свой маньчжурский ревматизм в Одессу. Именно в Одессе меня и застигло известие о том, что большевики отстранили от власти этого болтуна Керенского и сформировали свое правительство, главой которого стал некто Сталин. Я тут же навел уздешних социалистов о нем справки. С ума сойти, во главе Великой Империи встал бывший арестант и грабитель, недоучка-семинарист. Бедная Россия. Все еще, пребывая в Одессе, я получил два очень важных послания. Письма пришли ко мне почти одновременно. В первом из них, пришедшем в Одессу окольными путями из Рима, мой старый знакомый и земляк, полковник Оскар Карлович Энкель, русский военный агент в Италии, предлагал мне выехать в Гельсингфорс и там подготовить почву для объявления Финляндии независимым государством. У Энкеля были неплохие связи с тамошними лидерами националистов, возглавлял которых Перс Винховуд, в свое время за антирусские взгляды угодивший в Сибирь. Энкель обещал, что в случае провозглашения независимости Финляндии ее правительство получит полную поддержку, в том числе и военную, со стороны Швеции и Германии. Новому государству, чтобы отстоять свое право быть свободным от большевистской России, понадобятся опытные военные. Прямо скажем, заманчивое предложение. Ну а второе послание было телеграммой молнии заместителя Народного комиссара по военным и морским делам генерал-лейтенанта Николая Михайловича Потапова. Точнее, не послание, а предписание. Я был должен немедленно отправиться в Петербург для получения нового назначения. В свое время я был немного знаком с Николаем Михайловичем, и считал его порядочным и умным офицером. Поэтому для меня было непонятно, как такой человек может работать в правительстве, возглавляемым бывшим арестантом. После некоторых размышлений я пришел к выводу, что мне действительно следует выехать в Петербург, чтобы разобраться во всем на месте. Во всяком случае, я ничего не терял. Если меня не удовлетворит предложение генерала Потапова, то из Петербурга до Гельсингфорса рукой подать. Путешествовать мне пришлось, разумеется, как последнему шпаку в партикулярном костюме. Мои знакомые предупредили меня, что ехать на поезде в генеральской форме – это просто самоубийство. Разнузданная солдатня и пьяные матросы могли в любой момент расправиться с обладателем золотых погон и шинели с красной подкладкой. Зато я мог теперь пообщаться, так сказать, с народом лицом к лицу и послушать, о чем они говорят. Ну и почитать большевистскую прессу. В Одессу она доходила с большим опозданием. Из газет я узнал много нового. Оказывается, накануне взятия власти, Балтийский флот, давно уже ставший большевистским, как-то ухитрился нанести тяжелое поражение германскому флоту и почти полностью уничтожил десантный корпус, попытавшийся высадиться на острове Эзель. Я посчитал бы известие об этом обычным газетным враньем, если бы не увидел зачитанный до дыр спецвыпуск большевистской газеты «Рабочий путь», в котором напечатали, помимо репортажа с места событий, и фотографии потопленных германских кораблей. В их число, между прочим, входил и новейший германский линейный крейсер «Мольтке». Особо впечатлили меня снимки с толпой пленных немецких солдат и пляжем на Эзеле, сплошь усеянным трупами десантников. «Вот это да!» — подумал я тогда. «Неужели на четвертом году войны наши моряки научились бить такого серьезного противника, как флот Кайзера?» В Харькове в наш вагон подсел возвращающийся в Петербург служащий Викжеля, который рассказал о недавнем побоище, устроенном большевиками на улицах бывшей столицы Российской империи. Эти господа-товарищи не побоялись крови и решительно навели в столице порядок, не пощадив при этом даже некоторых членов из руководства собственной же партии. Мне это напомнило действия молодого генерала Бонапарта, в 1795 году расстрелявшего из пушек толпу мятежников на улицах Парижа. Хм, вполне возможно, что и среди большевиков вот-вот появится этакий Бонапарт. Ну, хотя бы тот же Сталин. И он сумеет на обломках Российской империи выстроить новую империю. После этого известия мне как-то расхотелось последовать совету полковника Энкеля. Пусть кто-нибудь другой попробует поднять мятеж против людей, которые добиваются своего не уговорами, а пулеметами. Ведь в случае неудачи речь пойдет не о ссылке в Сибирь, а о самой жизни». Нет уж, если финским националистам и Перу Свинхуду так хочется попробовать, то я и мешать не буду. Но мне почему-то кажется, что все закончится так же, как и мятеж в Петрограде. Мне еще больше захотелось увидеться с Потаповым, чтобы получить информацию, что называется, из первых рук. Ну а по мере приближения к Петербургу, газеты, которые мы покупали на станциях, становились все свежее, а новости все головокружительнее. Оказывается, на этот раз отличились наши авиаторы на своих аэропланах, разбомбив практически все железнодорожные станции и мосты Восточной Пруссии и на территории Прибалтийских губерний, захваченных германцами. Как это у них получилось, непонятно. Противник несет огромные потери. Его подкрепление истаивают, не дойдя до фронта. Подвоз боеприпасов и снаряжения на фронт парализован. И еще была одна новость, немало меня порадовавшая: едва придя к власти, большевики немедленно занялись чисткой наших авгиевых конюшен. Ими арестованы самые знаменитые наши таловые казнокрады – Гучков, Рябушинский и прочие одиозные личности из военно-промышленных комитетов. Причем арестовали их не за так называемую контрреволюцию, субстанцию эфемерную и нематериальную, а за вполне конкретные хищения казенных средств и поставку в армию негодной амуниции и боеприпасов по завышенным ценам. Я не люблю большевиков, но в данном случае я с ними солидарен. По этим мерзавцам давно уже плачет виселиться. А на одной подмосковной станции мне в руки попался свежий номер главной большевистской газеты «Правда». То, что я в нем прочитал, вообще заставило меня усомниться в здравости моего ума. На главной странице была фотография государя и его брата Михаила, снятых на ступенях Гачинского дворца рядом с самим главой большевистского правительства Иосифом Сталиным. Судя по фотографии, государь выглядел довольно хорошо. Были приведены его слова. «Я признаю власть советского правительства и призываю всех, кто желает добра России, к сотрудничеству с ним». Не знаю, подлинны ли это слова государя, но то, что он не расстрелян и не растерзан обезумевшей толпой черни, уже говорит о многом. «Я не мог уснуть до самого Петербурга. После прибытия сразу же на перроне у всех пассажиров проверяли документы». Патруль, состоявший из двух человек в кожаных куртках самокатчиков с короткими кавалерийскими карабинами и красными повязками на рукавах и одного фельдфебеля, обмундированного в необычную форму, всю усеянную пятнами коричневого и желтого цветов, быстро просеивал прибывших через свое сито. Большинство тут же отпускали с богом, но несколько человек, по всей видимости, вызвавших подозрение. Люди в кожанках, один из моих соседей по вагону назвал их красногвардейцами, отвели в сторону и передали с рук на руки двум неприметным людям в военных шинелях без знаков различия, по повадкам, весьма смахивающих на жандармов. Вот подошла и моя очередь. Пятнистый фельдфебель строго, но вежливо поинтересовался, имеются ли у меня какие-либо документы. Я протянул ему предписание, присланное мне генералом Потаповым. Тот быстро и внимательно его прочитал, после чего строго посмотрел на меня. «Генерал-лейтенант Маннергейм?» – спросил он. «Густав Карлович?» Я кивнул. Старший патруля вздохнул. «Так вот, насчет вас у меня имеется особое распоряжение». Я уже было подумал, что меня сейчас возьмут под руки и поведут к ожидающим в стране жандармам. Но Фельдфебель вдруг достал из большого нагрудного кармана какую-то черную коробочку и, поднеся ее к рту, немного проговорил. «Третий, я девятый. Докладываю. Среди пассажиров поезда, только что прибывшего из Одессы, обнаружен генерал-лейтенант Карл Густав Маннергейм, входящий в список А». Я удивился, услышав из коробочки, которую Фельдфебель продолжал держать у виска, человеческую речь. «Девятый, я третий. Генерала, сопровождающим на дежурной машине, немедленно отправьте в Таврический дворец». «Есть, товарищ третий», — сказал Фельдфебель. «Вас понял». Потом он снова нажал на какую-то кнопочку на своей коробочке и, убрав ее в карман, повернулся в мою сторону. «Пройдемте, Густав Карлович», — сказал он, жестом приглашая следовать за собой. Я не знал, что и думать. Радио такое маленькое. Но как? «Кто такой этот товарищ Третий? И зачем меня повезут в Таврический, а не в генштаб генералу Потапову, который меня вызывал?» Вопросов было больше, чем ответов. Но главное, что меня никто не хватал под руки, и мы с Фельдфебелем спокойно прошли мимо скучающих в ожидании улова жандармов. На Знаменской площади мы сели в большое легковое авто и выехали на Невский, а потом свернули на Суворовский. Миновав Академию генерального штаба, наше авто свернуло на Таврическую. На углу Кирочной у музея Суворова Мы остановились на минутку, пропуская колонну казаков. Станичники выглядели неплохо. Седлах сидели как влитые, вид у них был бравый. Двигались они в сторону Литейного. Город выглядел непривычно. С одной стороны, нигде не наблюдались пьяные анархистские орды. Улицы были подметены, а большинство магазинов на улицах открыты. С другой стороны, не наблюдалось и фланирующих тыловых лыщей, и разряженных светских и полусветских дам, обычных для Петербурга в старое время. Когда авто проезжало мимо ограды Таврического сада, я стал свидетелем необычного зрелища. Над нашей головой внезапно раздался гул и рев. Я выглянул из окна, задрав голову кверху. На плац Таврического сада, где обычно любители верховой езды занимались выездкой и обучением новичков, опускался странный аппарат. Он не был похож на обычные аэропланы, которые мне уже приходилось видеть на фронте. Это была машина с двумя большими винтами, которые вращались над ее корпусом. Напоминала она гигантского откормленного головастика или летающего бегемота. От винтов этой машины над плацем поднялся вихрь песка и опилок. Маленькие смешные колеса коснулись земли, винты стали вращаться медленнее. Дверь в корпусе этой машины отодвинулась в сторону, и из нее ловко выпрыгнули несколько человек, одетых в такую же, как у сопровождавшего меня фельдфебеля, пятнистую форму. С помощью людей в кожанках, ожидавших машину на краю плаца, они стали грузить в этот необычный воздушный корабль сложенные там же свертки, ящики и сумки. «Вот опять вертушка напылила!» — недовольно проворчал наш водитель, когда мы отъехали от плаца подальше. «Только машину помыл. Закатали бы скорее этот плац асфальтом или забетонировали бы на худой конец. Машина снова поехала по Таврической, а после свернула на шпалерную, и, наконец, мы остановились у ворот Таврического дворца». Все, Густав Карлович, приехали, сказал Фельдфебель. Идемте, вас хочет видеть сам товарищ Сталин. 28, 15 октября 1917 года. 12.00. Петроград, Таврический дворец, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Где-то за час до полудня Сталин пригласил меня к себе. Пройдясь пару раз взад-вперед по кабинету, он в очередной раз пыхнул папиросой и неожиданно спросил. «Товарищ Тамбовцев, не хотели бы вы встретиться с бароном Манаргеймом? да «Да-да, с тем самым Манаргеймом, который в вашем прошлом стал правителем буржуазной Финляндии. Как мне доложили с Николаевского вокзала, он только что прибыл в Петроград. Потушив окурок папиросы в самодельной пепельнице, сделанной из обрезка трехдюймовой гильзы, он добавил». «У товарища Дзержинского на вокзалах сейчас и мышь не проскочит, а не то что целый финский барон». «Шведский, товарищ Сталин», — машинально поправил я вождя. «Маннергейм по национальности швед». «А-а», махнул рукой Сталин. «Тем лучше. Впрочем, сейчас это не важно. Как вы думаете, чтобы избежать нежелательных эксцессов, нам удастся с ним договориться, скажем так, полюбовно? Или мы будем вынуждены прибегнуть к крайним мерам?» «Не знаю, товарищ Сталин», — ответил я. Но попытаться стоит. Случай, как мне кажется, не безнадежный. Маннергейм по натуре своей авантюрист и карьерист. Если он поймет, что у нас он сможет сделать карьеру, то почему бы и нет? «Вот и я так думаю», — сказал Сталин, задумчиво глядя в окно. «Идите, товарищ тамбовцев, когда Маннергейм будет доставлен сюда, вас об этом известят». Естественно, что я не мог отказать себе в удовольствии встретиться с человеком, который в нашем прошлом стал маршалом и правителем Финляндии. Насколько я помню, в нашей истории Сталин с Маннергеймом ни разу не встречались. Посмотрим, как пройдет их встреча в этой реальности. Правда, править независимой Финляндии ему, наверное, уже не светит. А вот маршальский жезл? Ведь будут же у армии Советской России маршалы. Тем более, что товарищ Сталин ничего не делает просто так. И наоборот, на барона у него наверняка есть далеко идущие планы. Не зря же он так отреагировал на упоминание о шведском происхождении семьи Манаргейм. Мол, сейчас это неважно, но в будущем, как пишут в объявлениях об обмене, возможны варианты. Самого барона я увидел через полчаса в приемной председателя Совнаркома. С первого взгляда особого впечатления он на меня не произвел. Высокий дядька с усами, одетый почему-то в гражданку или, как здесь выражаются, партикулярный костюм. Всеми силами тот старался сохранить спокойствие, но было видно, что это у него получалось плохо. Бросив на меня несколько косых взглядов, он продолжал нервно мерить шагами приемную. Видно, очень странное впечатление произвел на него мой камуфляж 21 века с полевыми капитанскими погонами. Или даже до Одессы дошли панические слухи о грозных пятнистых. Вскоре нас пригласили войти в кабинет Сталина. Председатель Совнаркома встретил барона Маннергейма приветливо, можно сказать, даже радушно. Попросив секретаря принести горячего чаю, он усадил гостя в кресло и, одобрительно кивнув мне, начал с ним беседу по старой привычке, медленно расхаживая по кабинету. «Генерал», — сказал Сталин, «Вы были вызваны в Петроград товарищем Потаповым для того, чтобы получить новое назначение, не так ли?» Барон Маннергейм нервно кивнул, подтверждая сказанное. Несмотря на все радушие хозяина кабинета, он явно ощущал исходящую от него угрозу. Сталин тут же заметил эту неуверенность барона и немедленно форсировал беседу неожиданным вопросом. «Господин генерал», — посмотрел он сверху вниз на сидящего в кресле Маннергейма, «Русская армия нуждается в инициативных, храбрых». и умных генералах. Это ни для кого не секрет. Но прежде чем дать вам новое назначение, мы решили узнать у вас, собираетесь вы и дальше служить новой России или намерены отправиться на родину в Финляндию, чтобы, создав там свои вооруженные силы, поднять мятеж против нашей власти и сделаться единоличным финским диктатором. Потому что барон при этих словах вздрогнул, я сделал вывод, что вождь попал, что называется, в яблочко. «Простите, не знаю, как вам обращаться», начал Маннергейм. Но Сталин не дал ему договорить, подняв вверх руку. «Если вам трудно выговорить слово «товарищ», то можете пока обращаться ко мне господин Сталин», — сказал он. «Я не люблю пышных титулов, которые могут значить что-то только для глупцов». «Господин Сталин», — снова начал Маннергейм, — «я 30 лет жизни отдал русской армии. Служил честно. Сегодня я с горечью должен заметить, что этой армии больше нет. Есть вооруженная толпа, которая более опасна своим же согражданам, чем неприятелю. Такой армии я служить не желаю». Вы совершенно правы», сказал товарищ Сталин, прохаживаясь по кабинету. «В наследство от главноуговаривающего Керенского нам досталась, прямо скажем, не армия, а какая-то аморфная масса, не желающая ни воевать, ни подчиняться кому-либо. Мы даже не пытаемся отдавать этой армии каких-либо распоряжений, лишь бы они разбегались с фронта не слишком быстро. Но поскольку мы понимаем, что сильные государства со слабыми не договариваются, а просто диктует им свою волю, то взамен разложившейся императорской армии мы стали формировать Красную Гвардию. Сталин усмехнулся в усы. Своего рода полки нового строя, в которые мы включаем отдельные, еще боеспособные части старой армии. Пока существует Россия, будет существовать и русская армия, и в ней будут крайне необходимы такие опытные кавалеристы, как вы. «Я не знаю, что именно вы называете полками нового строя», довольно резко ответил барон. Сейчас, похоже, он сильно разволновался, и в его речи я впервые уловил легкий акцент. Если бы было можно, то я хотел бы взглянуть на них, ведь не зря русская пословица гласит. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Я вас понимаю, генерал», — задумчиво сказал Сталин, расхаживая по своему кабинету. «На фронте вы насмотрелись на многие безобразия, которые творят солдаты после издания в феврале этого идиотского приказа номер один». Без дисциплины и субординации не может существовать ни одна армия в мире, будь она хоть трижды народная. Мы сейчас пытаемся исправить ошибку, допущенную, кстати, отнюдь не большевиками. Ваши коллеги, решившие связать судьбу с новой русской армией, сейчас готовят новые уставы, в том числе и дисциплинарные». «Я ничего не знаю об этом», — ответил Маннергейм. «Но если это так, то я полностью согласен с вами». «А кто из генералов, кроме Николая Михайловича Потапова, уже служит у вас?» «Я назову вам такие фамилии, как Деникин и Марков. Думаю, что они вам знакомы», — сказал Сталин. Барон кивнул и на минуту задумался. «Скажите, господин Сталин», — спросил он, «а какую должность я могу получить в вашей армии нового строя? Вообще-то я всю жизнь служил в кавалерии». «Кавалерии, сказать честно, у нас пока очень немного», — ответил Сталин. Но, скажу вам по секрету, сейчас мы на одном из участков фронта ожидаем, по данным нашей разведки, внезапный удар германских войск. Для его отражения, помимо бригады Красной Гвардии и частей усиления, мы собираемся сформировать ударную группу, состоящую из двух-трех все еще боеспособных кавалерийских дивизий. Своего рода сводный усиленный корпус. Вот только мы еще не решили, кто ее возглавит. «Накануне вашего приезда к нам обратился ваш старый знакомый по второму кавалерийскому корпусу, с которым вы вместе сражались на Юго-Западном фронте, с просьбой дать ему возможность отправиться на передовую и сразиться с противником». «Кто же это?» – удивился барон. «Неужели сам командующий вторым кавкорпусом генерал-адъютант Гусейн Хан Нахичеванский?» «Нет», – с улыбкой ответил Сталин. «Это генерал-лейтенант Михаил Александрович Романов». «Неужели?» Выдержка окончательно оставила Маннергейма, и он вскочил с кресла. Великий князь Михаил Александрович тоже выказал желание служить вашей армии. «Вы, наверное, не верите мне», — продолжая улыбаться, сказал Сталин. «Ну что ж, Александр Васильевич», — обратился он ко мне, — «вы не согласились бы съездить с господином Маннергеймом в Гатчину, чтобы он там лично переговорил с Михаилом и Николаем Романовыми? Я думаю, что товарищу, простите, господину Маннергейму...» было бы полезно пообщаться с его старыми знакомыми». Барон, окончательно потеряв выдержку и чопорность, стоял растерянно, опустив руки. «Вот и отлично», — сказал Сталин. «Итак, генерал, я пока попрощаюсь с вами. К сожалению, у главы советского правительства очень много дел. Но я надеюсь, что мы еще с вами встретимся». И, изобразив на лице доброжелательную улыбку, он на прощании крепко пожал руку барону Маннергейму. «Ну что же, в гатчину, так в гатчину». 29.16. октября 1917 года. 14.00. Балтийское море. Госпитальное судно «Енисей». Гросс-адмирал Альфред фон Тирпец Последнее, что я запомнил перед тем, как провалиться в темноту, было искаженное злостью лицо британца, его рука с зажатым в ней короткоствольным револьвером и ставшее вдруг удивительно спокойным лицо фраунины. Потом вспышка, звук выстрела, сильный удар в грудь. Все остальное в памяти сохранилось отрывочно. Гауптман Мюллер и какой-то незнакомец, грузящий меня в автомобиль германского посольства. Провал в темноту. Потом грохот, страшный грохот. И хриплый рев работающего мотора прямо над ухом. И какой-то человек в странной пятнистой форме, нагнувшийся надо мной, разглядывает мое лицо. Ужасная тряска и ощущение полета. Словно я лечу на каком-то аппарате тяжелее воздуха. Потом я почувствовал мой любимый запах моря и плеск воды. Я на корабле совершенно мне незнакомым. Он белый. Какие-то люди в одежде салатно-голубого цвета осторожно берут меня на руки и усаживают на блестящие никелированные носилки кресла. Адская боль пронзает все мое тело. Я теряю сознание. Очнулся я в каком-то помещении, похожем на большую каюту. Было ясно, что я нахожусь на корабле. Это чувствовалось по легкой качке и едва слышному плеску волн. Я попытался вздохнуть. И удивился. В груди уже не хрипело и не булькало, и дышать было гораздо легче. Только тут я увидел, что к моей руке от непонятного аппарата идут какие-то проводки и трубочки, а грудь моя перевязана бинтами. Похоже, мне сделали операцию и достали пулю того проклятого британца. Я скосил глаза. Напротив меня, на жестком топчане, откинувшись на переборку, полу сидя дремал Гауптман Мюллер, одетый в такую же одежду, как и врачи, встретившие меня на этом корабле. «Значит, мой помощник не бросил меня». Я улыбнулся. Дверь в каюту открылась, и в каюту вошла женщина, причем молодая и симпатичная. Услышав звук открывающейся двери, Мюллер мгновенно проснулся, но тут же успокоился и что-то сказал вошедший по-русски. Я не знал русского языка. Точнее, знал, но лишь некоторые слова, которые я уже слышал однажды от своих коллег, русских моряков. Насколько я знаю, эти слова не употребляются в обществе дам, потому что за них можно получить, как у них говорят, по морде. Женщина-врач подошла ко мне и, увидев, что я пришел в себя, улыбнулась и положила прохладную узкую ладонь на мой лоб. Потом она что-то сказала Мюллеру, и тот тоже изобразил на своем посеревшем от недосыпания лице нечто вроде улыбки. «Господин адмирал», — сказал он, — «фройлен доктор говорит, что вы пошли на поправку. После операционных осложнений у вас нет, но вы еще очень слабы, и вам пока нельзя разговаривать». Я закрыл и открыл глаза, показывая, что действительно слабость не позволяет мне вести беседу. Потом мне вдруг сильно захотелось спать, и я уснул. Сколько я проспал, не знаю, только после пробуждения я почувствовал себя еще лучше, чем в прошлый раз. Гауптмана Мюллера в каюте не было, зато на стульчике рядом со мной со шприцем в руках сидела та же, что и в прошлый раз, женщина-врач. Увидев, что я проснулся, она улыбнулась мне и, сделав укол, опять вышла из каюты. Через несколько минут вошел Гауптман Мюллер, а за ним следом. Да-да, фрау Нина, только одетая в пятнистую форму с погонами на плечах. Я заметил, что Мюллер стал вести себя в отношении фрау Нины, подчеркнуто почтительно, как положено младшему офицеру со старшим. Конечно, она была выше его по званию, но, с другой стороны, она женщина. Я чувствовал, что пока я был без сознания, произошло нечто такое, что заставило Гауптмана зауважать эту удивительную женщину. не только как полковника, но и как профессионала. «Добрый день, господин адмирал», — обратилась ко мне фрау-полковник. «Как вы себя чувствуете? Ваш лечащий врач, Татьяна Михайловна Васильева, сказала, что опасности для вашей жизни уже нет, но что вы пока очень слабы, и что она не может нам разрешить общаться с вами более получаса. Говорить будем в основном мы, а вам лучше пока не напрягаться. Пуля британского агента пробила верхушку вашего левого легкого и раздробила лопатку». Вас срочно доставили на наш плавучий госпиталь Енисей, где сделали операцию. Правда, для того, чтобы вас прооперировать, пришлось обрить вашу роскошную бороду, иначе она мешала хирургам. Но бог с ней, с бородой, новая вырастет». И фрау Нина весело подмигнула мне. В своей форме она, как ни странно, выглядела еще красивее, чем тогда, когда я в первый раз увидела ее в том проклятом шведском парке. «Фрау-полковник забыла сказать вам», вступил в разговор Гауптман-Мюллер, «что она лихо нокаутировала того англичанина, который выстрелил в вас». а потом из пистолета застрелила как собаку его напарника, а люди, сопровождавшие фрау полковника, не моргнув глазом, уничтожили еще из дюжину британцев, попытавшихся захватить вас и ее. «Господин капитан, не скромничайте», — ответила фрау Нина, «ведь трое из дюжины британцев на вашем счету. Вы тоже держались молодцом. Впрочем, не это главное. Важно, что господин адмирал остался жив, а капитан Мюллер с борта нашего флагманского корабля адмирал Кузнецов передал вставку кайзера Вильгельма радиограмму о том, что контакт состоялся и что наши самолеты на время ведения переговоров прекращают авиаудары по германским позициям и коммуникациям. В свою очередь, из ставки кайзера передали, что войска на Восточном фронте получили приказ прекратить огонь, и, по нашим данным, пока на фронте затишье. «Хорошо», — прошептал я. «Значит, все было не зря». «Да, господин адмирал», — ответил Гауптман Мюллер. «Все наши усилия и пролитая вами кровь помогли спасти от гибели сотни, если не тысячи германских солдат и офицеров». «И русских тоже», — добавила фраунина. «Но, к сожалению, не все так гладко и безоблачно. Мы допросили британца, захваченного нами в плен. Выяснилось, что кое-кто из командований Восточного фронта сообщил им информацию о вашей миссии. Если конкретно, то прозвучала фамилия начальника штаба главнокомандующего Восточным фронтом Леопольда Баварского, генерала Макса Гофмана. он старый недруг России». Узнав о возможности заключения мира между нашими странами, Гофман пошел на предательство, став работать на Британию. «Шайзе! Фердамте Швайн!» — не выдержал я. А потом, спохватившись, извинился перед фрау-полковником за несдержанность. Фрау Нина только усмехнулась и продолжила свой рассказ. «Господин адмирал, это все же не самое скверное, что могло бы произойти. По данным нашей авиаразведки, несмотря на объявленное прекращение огня, германские части спешно проводят перегруппировку. Дополнительные силы перебрасываются в район Ратника, что восточнее Риги. Кроме того, по своим агентурным каналам мы получили сведения о том, что пару дней назад в штаб 8-й германской армии прибыли фельдмаршал Гинденбург и генерал Людендорф. Несомненно, что они уже решились вероломно нарушить объявленное на русско-германском фронте перемирие и начать наступление вглубь России, в общем направлении на Петроград. Эти два господина считают, что в этих краях они самые умные. Но, к счастью, это не так. Фраунина недобро прищурилась. Все это чревато началом боевых действий и новыми потерями с обеих сторон. Сначала, как всегда, прольется русская кровь. Ну а потом мы вернем вам долг, как и положено, сторицей. Кроме того, в будущем из-за взаимных подозрений будет трудно снова начать переговоры и добиться взаимоприемлемых условий мирного договора. «Геоптман Мюллер», — прошептал я. «Вы доложили вставку о том, что мне сейчас сообщила Фраунина?» «Так точно, господин адмирал», — отрапортовал Мюллер. Но из Ставки ответили, что ничего не знают о намерениях фельдмаршала Гинденбурга и генерала Людендорфа. А на запросы кайзера эти господа или отмалчиваются, или отвечают, что, дескать, они просто приехали проинспектировать германские войска в районе Риги. Я разволновался. Неужели все, чего мы с фрау Ниной сумели добиться, пойдет в задницу из-за чистолюбия и тупого упрямства этих фолидиотен? Каждый день войны на Востоке уносит десятки и сотни жизней германских солдат и офицеров, так необходимых на Западном фронте. Ознакомившись с той информацией, которую подготовила для меня фрау Нина, я понял, что война с Россией — это чудовищное преступление. Преступление против немецкого и русского народов. Заметив мое волнение, фрау Нина что-то шепнула на ухо Гауптману Мюллеру. Они попрощались со мной и тихонечко вышли из каюты. Через минуту вошла врач, и сделала мне укол, после которого я уснул. На следующий день мне страшно захотелось есть. До этого меня поили водичкой и с ложечки кормили куриным бульоном. А тут мне захотелось съесть настоящий немецкий айнтопф из квашеной капусты и запить его бокалом баварского пива. Я представил в себе все это, и в животе у меня заурчало. Гауптман Мюллер, который снова полудремал, сидя на топчане в моей каюте, узнав о моем желании, заулыбался. По его словам, я явно пошел на поправку. А вскоре в мою каюту зашел моложавый коренастый мужчина, одетый в черный морской китель с контр-адмиральскими погонами. Когда он представился и пожелал мне скорейшего выздоровления, я понял, что меня посетил сам командующий русской эскадрой контр-адмирал Виктор Ларионов. Он подошел к моей кровати, присел на заботливо подставленный Гауптманом Мюллером стульчик и с улыбкой пожал мне руку, а потом заговорил на неожиданно хорошем немецком языке. «Я рад приветствовать на корабле моей эскадры такого выдающегося военного морского стратега и замечательного флотоводца, как вы, господин Гроссадмирал. В свое время, будучи курсантом военно-морского училища, я зачитывался вашими мемуарами. Я лишь сожалею о том, что наше знакомство произошло при столь печальных для вас обстоятельствах». «Господин контрадмирал, ответил я, — «сегодня я был очень обрадован. Обрадован тем, что и через сотню лет моё имя ещё помнят моряки, и не только германские. Обрадован также тем, что такой человек, как вы, отдали должное моим скромным трудам. Жаль только, что Россия и Германия в настоящее время находятся в состоянии войны. Это большая ошибка наших политиков, и её надо исправить как можно быстрее». Перефразируя Наполеона, можно сказать, что «это больше, чем ошибка, это преступление», — ответил тот. нашей разведки уже известны все закулисные ходы сделанные с этой целью одной островной державой начиная с выстрелов сараева и кончая войной объявленной Россией германией сначала я пришел к вам чтобы обсудить все те меры которые следует предпринять для прекращения этого бессмысленного кровопролития и ради скорейшего заключения мирного договора 28 15 октября 1917 года 1625 25 Петроград. Николаевский вокзал. Генерал-лейтенант, барон Густав Карлович Маннергейм. Ни в какую Гатчину мы в тот день так и не поехали. Уже вызвав авто, Александр Васильевич решил связаться со своими находящимися там коллегами, чтобы уточнить, удобно ли нам будет прямо сейчас явиться к государю и его брату. Оказалось, что не все так просто. Ехать было необходимо действительно в Гатчину, но не во дворец, а на Варшавский вокзал. Веренная по печенью его императорского высочества Михаила Александровича сводная кавалерийская часть отправлялась на фронт, и государь, а также все его домашние, включая императрицу Марию Федоровну, тоже отправились на вокзал, чтобы проводить сына и брата. Времени оставалось не так уж много, и поэтому, когда авто миновало Александровскую слободу, Александр Васильевич похлопал шофера по плечу и сказал «Сереж, поднажми, мы торопимся». «Господа, я кавалерист, преподавал в кавалерийской школе и принимал участие в скачках, и думал, что знаю, что такое быстрая езда. Я не понял, что сделал Сережа, но мотор авто вдруг взревел, как раненый зверь, и когда машина рванулась вперед, подобно пришпоренному жеребцу, лишь тогда я понял, почему ему дали такое название. «Тигр». Рывок был столь сильным и неожиданным, что меня буквально вдавило в подушки сиденья. Деревья по сторонам дороги мелькали с бешеной скоростью. Мне казалось, что мы не едем на авто, а низко-низко летим над землей. Говорят, что русские любят быструю езду. Но я не русский, я обрусевший швед, рожденный в Великом княжестве финляндском. Внутри меня все дрожало, будто я снова участвовал в парфорсной охоте моей юности. А этот Сережа небрежно так откинулся на своем сиденье и вдруг начал рассказывать нам с Александром Васильевичем разные смешные истории. Тридцать верст пути мы пролетели, как мне показалось, в мгновении ока, и, что удивительно, Даже не убились насмерть. По дороге мы обогнали воинский эшелон. Я не смог его хорошенько разглядеть издали. Но, кажется, под брезентом на платформах стояли броневики. Наше авто, забрызганное грязью по самую крышу, по-кавалерийски лихо подлетело к Варшавскому вокзалу в Гатчине. Погрузка в вагоны была в разгаре. Стоял обычный в таких случаях шум и гам. Ржали лошади, которых казаки и тыкинцы заводили в вагоны. На нескольких языках гомонили отправляющиеся на войну люди. Я оглядывался по сторонам, но никак не мог найти государя, который, как мне сказали, непременно должен был быть здесь. Наконец Александр Васильевич легонько дернул меня за рукав и указал на какого-то незнакомого мне мужчину в очках и с короткими английскими усами на гладко выбритом лице. Я присмотрелся и узнал этого человека. О, Господи! Государь сбрил свою знаменитую бороду и надел очки. Зачем? Рядом с ним я увидел его брата, великого князя Михаила. сестер Ольгу и Ксению, великого князя Александра Михайловича и даже вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Михаил Александрович, конечно, был хорош. Длинная кавалерийская шинель, лихо закрученные рыжие усы, прямой кавалерийский палаш, свисающий до середины надраенного до блеска голенища. Впечатление портило только отсутствие погон. Рядом со своим воинственным младшим братом государь выглядел как учитель из заштатного уездного городка. Как ни удивительно, но государь первым заметил не меня, а моего спутника, который, как я уже понял, был у господина Сталина кем-то вроде помощника для особых поручений. Я же в своем партикулярном костюме, наверное, выглядел очень непривычно для людей, которые знали меня раньше. И только после того, как я с ним поздоровался, государь воскликнул. «Густав Карлович, вы ли это?» «Я рад вас видеть, господин барон. В этом черном пальто вас просто не узнать». «Ваше Величество», — ответил я с поклоном. «Вы тоже сейчас выглядите не совсем таким, каким я вас привык видеть». «Приходится соответствовать», — со вздохом сказал государь. «Императора Всероссийского Николая II больше нет, а есть гражданин Советской России Николай Романов». Он провел рукой по своему выбритому подбородку. «Зато, милейший Густав Карлович, никто не смотрит на меня, как на музейный экспонат или бородатую женщину, привезенную цирком Шапито на ярмарку в уездный городок». «Но, государь!» — возмущенно воскликнул я. «Как вы можете так говорить? Ведь ваши великие предки!» Его императорское величество посмотрел на меня печально, словно на несмышленого ребенка. «Густав Карлович, мои великие предки оставили мне в наследство великую державу. А что я оставил бы своему сыну? Мой великий отец, увидев все, что произошло в этом году, наверное, поступил бы со мной как-то разбульбы со своим сыном Андреем». Знаете, незабываемое и омерзительное зрелище, когда те, кого ты назначил на самые высокие должности и кому полностью доверял, забывают о долге, чести и присяге и наставляют на тебя свои револьверы, требуя отречения от престола, угрожая в противном случае расправиться не только лично с тобой, но и с твоей супругой и детьми. И заметьте, это были не матросы и солдаты, разложившиеся уже после того, как монархия рухнула. Это были генералы и члены Государственной Думы, с визгом кинувшиеся делить выпавшую из моих рук власть. Нет, наверное, все, что не происходит, все к лучшему. Я с самого начала знал, что не годен к делу управления империей и все время искал пути к безопасному самоустранению от возложенной на меня проведением тяжкой ноши. К несчастью моему и моей страны, мой брат Георгий заболел туберкулезом и умер в Аббастумане, а самый младший брат Михаил еще меньше моего был склонен к тому, чтобы править и повелевать». Михаил переступил с ноги на ногу, отчего на сапогах мелодично тренькнули шпоры. «Ники, ты же знаешь», — сказал он. «Мне бы шашку, до да коня, да на линию огня. А твое место могло присниться мне только в страшном сне. Наша мама...» Он кивнул в сторону гордо вздернувшей подбородок вдовствующей императрицы Марии Федоровны. «Все время мечтала усадить на трон меня. И, к счастью, этого ей не удалось сделать. Ибо занять твое место я согласился бы лишь в случае смерти твоей и Алексея. «Возможно, Ники, я не повторил бы твоих ошибок, но я вполне мог совершить еще худшее». Я растерянно молчал в недоумении, переводя взгляд с одного августейшего брата на другого. Сказать честно, я не ожидал услышать от них подобные речи. Наконец, собравшись с духом, я спросил государя, «Так вы и в самом деле обещали господину Сталину свое содействие и призывали верных вам офицеров к сотрудничеству с новой властью? А я думал, что это всего лишь большевистская пропаганда». Государь вздохнул. «У нас с господином Сталиным заключен своего рода договор. Если преданные мне люди не за страх, а за совесть будут сотрудничать с новой властью, то он обязался не допустить в России ужасов, подобных якобинскому террору. Пока я выполняю свою часть договора, он выполняет свою. Можно сказать, что после разгона бунта люмпинов русская революция перешла к Бонапарту, минуя Робеспьера. Так-то оно, наверное, будет лучше». «Ничего не понимаю», — растерянно сказал я. «А...» «Как же господин Ленин, государь? Ведь ваш отец подписал смертный приговор его старшему брату, и тот жаждал мести». «У товарища Ленина теперь другие заботы», неожиданно вмешался в наш разговор Александр Васильевич. «Ему обещано, что он еще при своей жизни увидит воплощение вековечной мечты человечества, построение общества всеобщей справедливости. Все произошедшее...» Это результат того, что власть и забыли, что есть люди, которые не могут свести концы с концами, и чьи дети плачут от голода, а родители не в состоянии их накормить. И это в то время, как другие буквально с жиру бесятся». «Наверное, вы правы», — вздохнул государь. «Забыв христианские заповеди о равенстве всех людей перед Богом, мы получили в наказании удар мужицкой дубиной полбу. Моя сердобольная сестра, он покосился настоящую рядом великую княгиню Ольгу Александровну. рассказывала мне о тех тяготах, которые переносит народ, а я не верил ей, считая, что нищета народная происходит от пьянства и лени. И лишь недавно один молодой товарищ Александр Васильевич раскрыл мне глаза, ткнув носом в мои заблуждения. Благосостояние страны, дорогой мой барон, оказывается, измеряется не богатством высших классов, а достатком низших. Идеальное общество не то, в котором нет богатых, а то, в котором никто не кичится своим богатством среди вопиющей нищеты, с нами или без нас. Но господин Сталин и его друзья будут строить такое общество. Если мы встанем на их пути, то будем уничтожены так же беспощадно, как они уже уничтожили своих собственных товарищей, которые подняли против них мятеж. А если они еще и повесят Гучкова, как он того, несомненно, заслуживает, то я буду готов хоть каждый день пожимать руку Сталину. От меня не убудет. Кстати, — обратился государь к моему спутнику, — у вас нет известий с вашего госпитального корабля? Как там Алексей? Как его самочувствие? «Не беспокойтесь, Николай Александрович», — ответил тот. «Болезнь у него в легкой форме. Отторжения к лечебным препаратам нет. Одна инъекция в неделю, и он сможет жить жизнью обычного здорового человека. Заниматься спортом, жениться, завести детей». На глазах у государя выступили слезы. «Ах, Александр Васильевич, вы сняли камень с моей души. Передайте вашим докторам мою огромную благодарность. К сожалению, я уже не могу вознаградить их, как они того заслуживают». Но я и Александра Федоровна будем каждый день молить Господа об их здравии. Вот видите, барон, государь снова повернулся в мою сторону. Вот еще одна причина, из-за которой я сотрудничаю с господином Сталиным и его друзьями. На кону жизнь моего единственного сына, и только они способны ее спасти. Сказать честно, но из сказанного я почти ничего не понимал. Очевидно было лишь одно. Государь был не против того, чтобы невысокий рябой человек со смешным кавказским акцентом потушил полыхающий по всей России пожар и построил на ее развалинах свой, лучший с его точки зрения, мир. И тогда я для себя решил, что раз это так, то я не имею причин поступать иначе. В конце концов, если я верен своей присяге, то должен выполнять волю императора. Неважно, отрекся он от престола или нет. Честный человек присягает только один раз, и от присяги его может освободить только смерть или тот, кому он присягал. Заметив мои колебания, Николай и Михаил переглянулись. Потом младший из братьев спросил меня. «Господин барон, а каковы ваши дальнейшие планы?» «Не знаю», — ответил я. «Генерал Потапов отозвал меня из отпуска по болезни для получения дальнейшего назначения. Мне пока еще неизвестна ни моя новая должность, ни место дальнейшей службы». «Очень хорошо», — сказал великий князь Михаил. «Просто замечательно. Моей сводной конной механизированной группе срочно нужен начальник штаба. Вы согласны занять эту должность?» «Местом же вашей службы будет самое горячее место Германского фронта. Гарантировать могу лишь одно — скучно вам, не будет». Времени на раздумье уже не было, погрузка заканчивалась. Я видел, что до отправления эшелона оставалось не более четверти часа. «Ваше императорское высочество, я согласен», — сказал я. «Что я должен делать?» Михаил оглядел меня с ног до головы. «Ваш багаж при вас?» Я показал ему на маленький саквояж, вроде докторского, в котором возил за собой по фронтам необходимый минимум личных вещей. «Как говорили древние, омне мео ме Все свое ношу с собой». «Ну и ладно», — махнул рукой Михаил. «Мундир мы вам найдем, коня тоже. Ваши обязанности я вам объясню чуть позже». Пронзительно крикнул паровоз, и Михаил повернулся к брату и матери. «Бывай, Ники, и ты, мама, не поминайте лихом, если что». «К черту, Мишкин!» ответил Николай и обнял брата. А Мария Федоровна украдкой приложила глазам кружевной платок. Великий князь Михаил схватил меня за рукав, и мы поспешили к штабному вагону. Эшелон медленно набирал ход. «Пусть будет все как Богу угодно», подумал я, запрыгивая на подножку, как в Святом Писании говорится. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».